«Такая проповедь как раз по мне. То же, что произносится с кафедры, не доходит до сердца. Надо спуститься к людям, вот тогда будет толк», – сказал лорд Рокстон. «Но, видимо, мы сегодня много не поспим. Через час будем в Драйфонте. Стоит немного вздремнуть». Шел уже двенадцатый час, когда друзья сошли с поезда. В маленьком курортном местечке было очень холодно. Перрон почти пустовал. Но прибывшим точа же подбежал низенький толстячок в шубе и тепло поприветствовал их. «Разрешите представиться? Я мистер Белл Чамбер, владелец дома. Здравствуйте, джентльмены. Получил вашу телеграмму, лорд Рокстон, и все подготовил. Очень любезно с вашей стороны, что согласились приехать. Если сможете помочь, буду бесконечно признателен». Мистер Белл Чамбер провел их привокзальный ресторанчик, где предусмотрительно заказал кофе с сэндвичами. Пока они ели, толстяк изливал перед ними душу. Я не очень богат, джентльмены. В прошлом занимался разведением скота, а уйдя от дел, приобрел на скопленные деньги три дома. Среди них вилла Маджоре. Не скрою, она мне досталась дешево. Но разве я мог предположить, что в истории о свихнувшемся докторе есть хоть крупица правды? Расскажите все по порядку предложил лорд Рокстон, с трудом разжевывая черствый сэндвич. Он жил здесь во времена королевы Виктории. Я сам его помню. Худой такой, жилистый, лицо смуглое, ходил с сутулившись, нелепой, шаркающей походкой. Говорили, что большую часть жизни он провел в Индии. Предполагали также, что там он совершил преступление и теперь скрывает. Не зря целыми днями сидит дома и на улицу выходит только после наступления темноты. Однажды он перебил чей-то собаке камнем лапу. В деревне начался ропот, хотели даже привлечь его к суду. Но никто так и не возбудил дело, его побаивались. Мальчишки, не останавливаясь, проносились мимо его дома. Так мрачно и злобно посматривал он на них, сидя у окна. Как-то он не взял оставленное ему молоко, не вышел и на следующий день. Тогда крестьяне взломали дверь и нашли его мертвым в ванне, полной крови. Он скрыл себе вены. Его звали Тремейн. Этот случай в деревне никак не могут забыть. И вы купили этот дом? Только после того, как был сделан полный ремонт. Дом тщательно продезинфицировали изнутри, заново покрасили, поклеили новые обои. Это, можно сказать, был уже новый дом. Я сдал его мистеру Дженкинсу из Бруэри. Он выдержал только три дня. Пришлось снизить плату. И тогда в доме поселился мистер Билл, бывший бокалейщик. Через неделю это был совершеннейший псих. Человек полностью свихнулся. С тех пор дом камнем висит у меня на шее. 60 фунтов из моего бюджета долой, плюс налоги. Если можете, джентльмены, помогите, ради бога. В противном случае мне придется его спалить. Вилла Маджоре была расположена в полумиле от города, на пологом склоне холма. Мистер Белчамбер сам отвез мельчаков туда, проводив до дверей. Дом выглядел довольно мрачно. Огромная двухскатная крыша тяжело нависала над окнами, почти закрывая их. Луна освещала запущенный сад, где беспорядочно рос, путаясь и переплетаясь, довольно чахлый кустарник, сделавший некоторые тропинки совершенно непроходимыми. Стояла мертвая тишина, в ней было что-то зловещее. «Дверь не заперта». «Сказал хозяин. Из холла поверните налево и попадете в гостиную, где есть стол и стулья». «Я распорядился развести огонь. Ведерко с углем стоит рядом с камином. Надеюсь, вам будет уютно. Не обессудьте, что не сопровождаю вас дальше. Но за последнее время нервы у меня сильно расшатались». Произнеся эти слова извинения, хозяин поспешил удалиться, оставив троих мужчин на пороге своего владения». Лорд Рокстон захватил с собой мощный электрический фонарик. Открыв замшелую дверь, он осветил мрачный холл, неуютный, без ковра на полу. В глубине его начиналась массивная деревянная лестница, ведущая на второй этаж. По обеим сторонам холла были двери. Правая вела в большую унылую комнату, в одном углу которой стояла брошенная за ненадобностью газонокосилка, а в другом валялись старые книги и журналы. Левая комната выглядела поприветливее. В камине весело полыхал огонь, на столе из сосновых досок стоял графин с водой. Рядом три удобных стула, ближе к камину ведерко с углем.